Глава 10. Новое имя. Тролли окружили девочку со всех сторон. Одни были будто древние утесы, другие поменьше, всего в два раза выше человека. Горные жители пристально и не слишком приветливо смотрели на Кари. И тут камешек зашевелился в ее руках. Иди к своим, со вздохом отпустила его карри. Камешек спрыгнул в снег и быстро покатился к ближайшей ожившей скале. Та засопела так, что над вершиной пронесся порыв ветра, наклонилась и протянула вперед лапищу. Тролёнок запрыгнул на каменную ладонь. Огромное существо сжало руку, подошло к Кари и принялось ее неторопливо обнюхивать. Кари зажмурилась, Сейчас начнет есть, цепнее подумала она. Но тут раздался низкий, ракочущий голос. Грр. Я узнаю запах. Это же дочка красавчика Пера и крошки Айли. Так это ты спасла малыша. Мы-то уже распростились со всей нашей роднёй, что пропала в старом трольдалении. Кари приоткрыла глаза. Перед ней стояла, судя по всему, троллиха. Она была не из самых огромных, всего лишь в полтора раза выше девочки, в длинном, шитом из листьев платье в пёстром платке на касматых зелёных волосах. Её круглое, каменное лицо с синими глазами щёлками показалось Кари смутно знакомым. «Ну что это?" кажется, огромная троллиха улыбалась. "Зачем вы спустили на город лавину?" набравшись смелости, спросила Карри. "Вы разве не понимаете, что могли погибнуть люди?" Тролли переглянулись и разразились таким хохотом, будто половина горы рухнула. Кари зажала уши, а далеко внизу раздались завывания автомобильной сигнализации. "Что вы хохочете?" воскликнула девочка, покраснев от гнева. "Ничего смешного!" Грррррр! "Да разве это лавина?" проревел огромный тролль с березовой рощей на голове. Это мы просто вам письмецо послали, записочку. Сейчас я покажу тебе, малявка, что такое лавина. Другой великан поднял ногу размером со столетнюю ель. "Нет!" завопила Кари, не на шутку перепугавшись. Еще немного, и от тролль Далина останется только мокрое место. "Эй, эй!" раздался строгий голос троллихи. Ну-ка, угомонись, каменный лоб. И вы все молчите, хулиганы. Хоть она и была ростом меньше всех, но прочие тролли ее почему-то послушались. Ничего плохого мы не хотели, объяснила старая троллиха, когда ее буйные родичи успокоились. Мы увидели сверху, что люди нашли малыша тролёнка, но мы не можем заходить в ваше селение. Поэтому мы пытались вам намекнуть, что его надо отпустить. Ничего себе намёки, возмутилась Карри. Так нельзя. А чего это нельзя? буркнул Каменный Лоб. Нам, значит, нельзя, а вам можно? О чём он? удивилась Карри. «О той долине Где сейчас каменоломни? объяснила троллиха. Раньше тролли и люди жили бок о бок, в мире и согласии, уважая друг друга. Ну а потом кто-то из вас, жадных человечков, ради денег решил разорить старый тролль Далин и продал его землю строителям дорог. Люди переехали сюда, а для троллей настали тяжелые времена. Мы ведь не такие быстрые, как вы. Мы привыкаем к родным местам. Низинные тролли никак не хотели уходить. Нам горным троллям, даже пришлось помочь им. Однажды ночью мы пришли туда, забрали все камни, какие смогли, и утащили в ближайшие леса. Уж они вопили и брыкались, а всё же мы спасли их. Помните, ребята? Тролли снова принялись громоподобно хохотать, вспоминая тот переезд, так что Кари снова начала опасаться, не начался бы обвал от их смеха. А все же мы не всех спасли. Прогудел каменный лоб, и все сразу помрачнели. Да. Самые упрямые остались. Что нам сделают эти жалкие человечки на своих гудящих машинах? так говорили они. И где они теперь? Над ледником вновь пролетел могучий порыв ветра. Это одновременно печально, вздохнули все тролли. Да, с вами поступили плохо, обдумав его слова, сказала Кари. Но, во-первых, не нарочно, а во-вторых, это же не повод отвечать тем же. А то что получится? Мы у вас все разломаем, потому что вы у нас И дальше будем все сидеть, как дураки среди обломков. Знаете, как Лили расстроилась, что вы завалили снегом ее сад. Вот, я вам дичка принесла. И вы теперь сделаете что-то хорошее для Далина. Ей никто не ответил. Тролли думают медленно. Только пыхтение доносилось откуда-то с высоты. Потом раздался скрип снега под тяжелыми шагами, и над карри склонилось огромное лицо судя по размерам и покрывавшему его мху, это был один из самых старых троллей. Ты славная девочка, прогудел он. И говоришь разумные вещи. Воистину, это было доброе дело. принести сюда малыша. Это потому, что она дочка Айли, С какой-то непонятной гордостью сказала старая троллиха. — "Я не дочка", поправила ее Кари. "Я ее правнучка". "Да ты что?" искренне поразилась она. "А так, похоже. Ну, что поделать? У нас в горах время идет иначе". "Я знаю", кивнула Кари. У людей сто лет, а у троллей один день. Так и есть. Хочешь пойти к нам в гости, отпразднуем спасение малыша. Нет уж, спасибо, Кари даже попятилась. Я не хочу вернуться домой через сто лет. Ну, а как тебя отблагодарить? Что любят люди? Каменные чудища закачались, перетаптываясь с ноги на ногу. "Золото!" нестройным хором прорычали они. "Я не хочу золота", растерянно ответила Кари. "Не может быть, все люди его хотят", пророкотал огромный тролль с рощей на голове. "Давай, я знаю, где лежит клад вождя викингов. Да и сам вождь лежит" Там же, но тихо. Людей не пугает. Разве что в полнолунье. Нет, спасибо, содрогнулась Карри. — Вождь викингов мне не нужен, и его клад тоже. Удивительный человечек, изумился тролль. Только такой и мог спасти нашу деточку. Но ну, не хочешь золота? А Чего ты хочешь? Кари подумала. Посмотрела на камушек, притихший в лапах старые троллихи, и у нее защемило сердце. Неужели они с ним вот так просто расстанутся? А как его на самом деле зовут? вдруг спросила она. Тролли переглянулись. Мы не знаем сказала троллиха, поднося камушек к уху. Сейчас мы спросим, как его называли родители в долине. Она прислушалась и объявила: "Он говорит, что его зовут Дичок». Хм, непривычное имя. Не трольское. Это не родители. — воскликнула крикнула Кари. Это я его так назвала. Тролли вновь переглянулись. Хо-хо, пробасил тролль с рощью на голове. Если малыш назвался именем, которое выбрала ты, значит, он считает тебя своей мамой. Хорошее имя, поддержал каменный лоб. Диким камнем мы зовем гранит самый крепкий из камней. У этого пострела будет сильный характер. У Кари от волнения даже слезы навернулись на глаза. «Дичок!» — позвала она. Камешек подкатился к ней, развернулся, улыбнулся, протянул лапки. Наконец-то Карри смогла толком разглядеть своего тролленка. Каким же он ей показался хорошеньким. Шкодная мордочка, голубые глазки-бусинки, широкая улыбка, веселая и милая, несмотря на острые зубки. Дечок приветливо потянулся к девочке и обнял ее лапами за шею. Он тебя полюбил. Умилилась троллиха. Нечасто бывает, чтобы человек подружился с троллем. Но если уж так случилось, это дружба на века. Она вдруг шагнула к девочке и дунула ей прямо в лоб. Кори зажмурилась, а когда открыла глаза, вокруг будто все стало лучше видно. Звезды в небе будто бы приблизились и стали вдвое ярче кари услышала, как скрипят ели на соседних горах, как гремят водопады, как вдоль шоссе гудят провода, и где-то за перевалами, не так уж и далеко, шумит море. считай, что это наш подарок тебе, загадочно сказала троллиха. Теперь ты никогда не заблудишься в лесу. А если захочешь повидать дичка, просто выйди из города, позови его, и вскоре он появится. Кари не сразу ответила, изумленная переменами. Она вертела головой, впитывая новые звуки и ощущения. Дичок у нее на руках что-то пропищал. Интересно. Со временем она научится понимать язык троллей. Вот бы можно было оставить его себе со вздохом подумала она. Но тролли, будто прочитав ее мысли, закачали каменными головами, и деревья у них на макушках закачались в такт. Нам нехорошо жить в городах, пробасил огромный тролль. От этого мы теряем свою Сущность уменьшаемся, становимся слишком похожими на вас людей. Каких-то сто, двести лет, и нас уже почти не отличить от вас. А дичок и так слишком маленький. Ему еще расти и расти, но ты теперь наш друг, и мы всегда будем тебе рады. Кари улыбнулась, прижимая к себе тролёнка. Заснеженную вершину горы заливал свет луны. Ах, какой с неё открывался вид! Горы тонули во мраке, но Трольдалин сиял в долине, как золотой клад среди ночной тьмы. Там никто не спит, сообразила Кари. Ждут, когда мы вернемся» гаре поёжилась. Она вдруг ощутила, что очень замёрзла, стоя среди льда и снега в кедах и вязаной кофте. Мне пора домой, сказала она, высматривая внизу машину Эйнара. Кажется, вон там светят фары. «Ишь, дрожит, заметила троллиха ивушка. Всё время забываем, какие вы люди хлипкие. Ну, в добрый путь. Привет, бабушки!» Вдруг раздался голос: "А давай каменный лоб прокатит тебя на спине вниз". Остальные громадины насмешливо захихикали. "Большой парень, а тебе лишь бы баловаться", Заметила троллиха. "Смотри, не снеси город ненароком!» Пожалуйста, только до машины", попросила Кари. "Уж как получится". Хмыкнул великан, сажая ее себе на загривок. Рядом мигом устроился дичок, вцепившись в кусты черники, которая росла на голове тролля вместо волос. "Ну, держитесь! — прогудел каменный лоб, а потом как прыгнул вниз и стремительно понесся огромными скачками, набирая скорость. Кари закричала от страха и восторга. Ей казалось, что она летит. На огромной птице деревья мелькали то рядом, то далеко под ними, а горные вершины то приближались, то удалялись. Только огни тролдалина с каждым мгновением становились все ближе и ярче, а сзади, удаляясь, доносился добродушный смех троллей, похожий на эхо в горах.